Глава двенадцатая На следующее утро я слышу стук в дверь. Распахнув её, я оказываюсь лицом к лицу с почтальоном. «Я Джим, местный почтальон», — говорит он. «А вы, должно быть, Джун?» «Как вы догадались?» — спрашиваю я. «Ваша тётя сказала, что после её смерти вы займётесь магазином». «Она так и сказала?» Джим кивает. «Она часто о вас говорила. Руби ужасно вами гордилась. Жаль, что её больше нет. Даже улица без неё совсем не та. Весь мир без неё не тот. Я изо всех сил стараюсь сдержать слёзы». «Это верно!» Он вручает мне толстую пачку писем. «Вчера я увидел свет в вашей квартире и понял, что в этот дом можно снова доставлять почту. Когда я узнал, что Рубия не стала, решил не бросать ее письма на произвол судьбы. Хранил их у себя, чтобы передать потом вам. Спасибо. Я просматриваю стопку каталогов и несколько личных писем. Тут есть послание лично для вас. Для меня? Я недоверчиво качаю головой. Но никто не знает, что я здесь. Джим пожимает плечами. Ладно, удачи вам в делах. Руби была бы счастлива, если бы узнала, что вы здесь. «Спасибо», — говорю я и возвращаюсь в магазин. Устроившись за письменным столом, я начинаю разбирать почту. В основном это каталоги разных издательств, которые рекламируют новые книги. Я откладываю их в сторону с твёрдым намерением посмотреть позже. В отдельную стопку идут письма от друзей Руби. Скорее всего, они ещё не знают, что тётушка умерла. Я непременно напишу каждому из них. Но потом. Наконец, я добираюсь до открытки, которая адресована лично мне. Я смотрю на подпись на конверте. Ну, конечно. Мэй Магнусон. Джун, спасибо за то, что вы навестили меня на прошлой неделе. В своих бумагах «Я нашла старую фотографию вашей тёти с ребёнком на руках, а поскольку шансы найти её сына невелики, я подумала, что вам захочется сохранить этот снимок». Мэй. В открытку вложена фотография, которую Мэй тщательно завернула в листок бумаги. Я вытаскиваю снимок, успевший изрядно покоробиться от времени. На заднем плане хорошо знакомое мне помещение магазина. Однако снимали откуда-то издалека, возможно, с противоположной стороны улицы. Руби не любила фотографироваться. А если учесть, в какой тайне она передавала своего ребёнка в другую семью, вряд ли она вообще знала, что её снимают. Я внимательно разглядываю снимок. Руби держит на руках младенца, завёрнутого в синее одеяло. Они сидят возле кукольного домика. Лицо мальчика мне рассмотреть не удаётся, а вот Руби видна очень хорошо. Тётушка улыбается. Да что там улыбается, просто лучится счастьем. Своего малыша она обнимает с такой любовью, что это невозможно не ощутить. Глядя на снимок, я отчётливо понимаю, что должна отыскать её сына. Нужно рассказать ему, какая у него была замечательная мать. Какая бы жизнь не ожидала его потом, с какими бы трудностями не столкнулся он в своей новой семье, достаточно будет одного взгляда на снимок, чтобы понять, что мать любила его всем сердцем. Вздохнув, я откладываю фотографию и только тут замечаю конверт со знакомым логотипом. За последние 11 лет я успела привыкнуть к этой эмблеме. Не в силах подавить тревогу, я вытаскиваю вложенное в конверт письмо. Дорогая мисс Крейн, с прискорбием вынужден сообщить, что 1 августа мы вынуждены будем закрыть ваш магазин «Синяя птица», если вы не успеете погасить все просроченные платежи. К письму я прилагаю детальный отчет о ваших долгах. Если вам не удастся рассчитаться с банком, На ваше имущество будет наложен арест, и оно уйдет с молотка. С уважением, Артур Сент-Клэр, вице-президент банка Чейс И. Хансон. Я растерянно качаю головой. Неужели Артур и правда нацелился на синюю птицу? Разумеется, он не в курсе того, что я связана с магазином. Синяя птица для него — очередной незадачливый проект который необходимо запустить с помощью его отдела. Он не знает, что именно я унаследовала книжный. А если бы и знал, это никак бы не отразилось на его действиях. Бизнес есть бизнес. Слышу я его уверенный голос. Второй листок испещрён цифрами. Просмотрев его, я понимаю, что Руби не просто запоздала с выплатами. На ней ещё висят два кредита взятые под залог магазина. Конечно, адвокат Руби упоминал о том, что магазин в долгах, но я и представить не могла размеров этого долга. Даже если я продам свою нью-йоркскую квартиру и опустошу все свои сбережения, мне удастся покрыть лишь малую часть этой суммы. Такова печальная истина. Синяя птица обречена. Слёзы наворачиваются у меня на глаза. И я невольно вспоминаю ту Джун Андерсон, которая столько лет проработала в банке. Джун Андерсон с каменным сердцем и стальной хваткой. Она бы волю посмеялась надо мной. Подумать только! Безработная хозяйка магазина, который в скором времени уйдёт с молотка. Вот уж не думала, что окажусь в таком идиотском положении. Жаль, что я не получила письмо Артура днём раньше. Хотя, что бы это изменило? Неужели бы я смогла бросить синюю птицу на произвол судьбы? Как ни в чём не бывало, вернувшись в Нью-Йорк к своей прежней жизни? И тут я вспоминаю о своём пути. Вспоминаю, почему решила завершить свою банковскую карьеру. Скомкав письмо, я швыряю его в мусорную корзину. Извещение о закрытии ничего не меняет в моих планах. более того Оно ставит передо мной цель. Я буду сражаться за синюю птицу с тем же упорством, с каким отстаивала интересы своего банка. Я использую все доступные средства, чтобы спасти магазин. При этой мысли моё сердце начинает биться ровнее и увереннее. Да, я буду сражаться за магазин. И даже если проиграю, то буду знать. Я сделала всё, что было в моих силах. Недавняя размолка с гэвином кажется сейчас чем-то пустяковым. Мне нужно рассказать ему о своих планах, нужно заручиться его поддержкой. Я выхожу из магазина, даже не потрудившись запереть за собой дверь. У входа в Антонио висит табличка. Открыто. «Прекрасно», — думаю я. Гэвин всё-таки решил не закрывать ресторан. Самой мне очень нравится мысль объединить магазин и кафе. Но не исключено, что Гэвин предпочтёт и дальше работать в ресторане. Я вижу, что в углу зала примостилась джаз-группа. Должно быть, их специально позвали сюда пораньше, чтобы привлечь побольше посетителей. Может, и мне удастся хоть как-то помочь Гэвину. Книжный магазин тонет в пучине долгов но я могла бы надеть фартук и обслужить столики, по крайней мере, до тех пор, пока не решу, что мне делать дальше. Работа в ресторане не из лёгких, но мне она, как ни странно, пришлась по вкусу. Сердце у меня ёкает, когда я думаю о том, что банк может наложить арест на имущество Руби, а потом и вовсе распродать его. Магазин получит какой-нибудь застройщик, который без зазрения совести снесёт синюю птицу, чтобы построить на её месте жилой дом или, что ещё хуже, гостиницу. В Сиэтле их и так предостаточно. Что ж, придётся вступить в битву с нашим банком. Давид против Голиафа. Печально вздохнув, я захожу в ресторан, в воздухе витает аромат свежевыпеченного хлеба и от этого запаха у меня становится легче на душе привет киваю я неду саксофонисту джаз группы гэвин на месте да но он спасибо не дослушав я спешу на кухню гэвин я только что получила письмо при виде открывшейся сцены мой голос замирает растерянность первых секунд сменяется неожиданным отрезвлением ох «Только на это меня и хватает». Адриана, босая, стоит посреди кухни в чёрном вечернем платье. Молния на спине полурастёгнута, и рука Гэвина лежит на этой молнии. Низкий вырез декольте выставляет на показ пышную грудь Адрианы и кружево её сорочки. «Внезапно всё, что эти двое говорили мне о своём прошлом и настоящем, теряет значение». Единственное, что имеет смысл, — этот эмоциональный, глубоко интимный момент. Гэвин в замешательстве. «А «Адриана вернулась из поездки раньше запланированного», — говорит он. «И я просто хотел помочь ей». «Я приехала раньше», — пытается подобрать слова Адриана. «Потому что бабушка нашла покупателя для ресторана. У меня сейчас... Мне нужно идти», — быстро говорю я. «Простите, я... я не хотела мешать». Я выскакиваю за дверь, а затем через зал выбегаю на улицу. Я сама виновата в том, что поставила себя в это идиотское положение. С чего я решила, что смогу занять место Адрианы? Очевидно, что она ещё не готова перейти к новым отношениям. Возможно, и для Гэвина вопрос ещё не решён окончательно. Счастье ещё, что на мне кроссовки поскольку только хорошая пробежка может мне сейчас помочь. Я сворачиваю к озеру и вливаюсь в поток тех, кто тоже решил немного поразмяться. Я намерена бегать до тех пор, пока не перестану чуять под собой ног, а заодно и своего сердца.